«Ну что ж, Борис Дмитриевич», — сказал Корнилов, приглядываясь к посуровевшему лицу Асокина. «Если не возражаете, поднимемся к вам, побеседуем». «Прошу вас», — показал Асокин на двери подъезда. На лбу у него, над переносием, обозначились две резкие морщины. А Сокин провел его в свой небольшой кабинет, одна стена которого была заставлена книжными шкафами, а на другой, на обтянутых разноцветным бархатом картонах, красовались значки. На каждом картоне, как понял Корнилов, отдельная страна. Картонных этих прямоугольников, напоминающих абстрактные картины, было так много, что Игорь Васильевич даже не попытался их сосчитать. Они сели друг против друга в удобных чуть жестковатых креслах перед большим инкрустированным разными породами дерева журнальным столиком. Каранинов видел как-то в мебельном магазине такие гарнитуры. Два кресла, маленький диванчик и журнальный стол. Кажется, арабский. Жене гарнитур очень понравился, но стоил он так дорого, что Игорь Васильевич взял Олю под руку и увел из магазина. «Борис Дмитриевич», — сказал Корнилов почти весело, — «допрос. Дело официальное. Есть некоторые формальности, о которых я должен вас предупредить». Он упомянул об ответственности за дачу ложных показаний, посвятил Остокину в его правые обязанности, дал расписаться на планке и спросил неожиданно. «Борис Дмитриевич, у вас есть карта Ленинградской области и города?» Сокин смотрел на него с удивлением. «Ну, обыкновенные карты. Вы же автомобилист. Изъездили, небось, все окрестности за грибами, да на рыбалку». «Есть, конечно», — наконец сказал Сокин и, встав с кресла, подошел к письменному столу. Выдвинул один из ящиков, вынул целую пачку потрепанных карт, начал перебирать их. Вот и Ленинградская область. Он бросил на столик пакет. «И план города». Корнилов осторожно развернул карту кое-где уже, стершуюся на сгибах. «А поновее нет?» «Нет». «Да к этой я уже привык», — ответил Сокин. «Ну что же такая сгодится?» — кивнул Корнилов, удовлетворенно разглядывая карту. «Это была его маленькая тайная страсть — разглядывать карты, угадывать за сотнями всевозможных мелких значков». За едва различимой разницей тонов, окраски, знакомые деревушки и домики лесников, болотца с небольшими озерами, на которых ему когда-то удавалось ловить рыбу или охотиться. «Давайте, борис Дмитриевич, повторим по этой карте ваше путешествие в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на чертовом пятачке», — он покачал головой. До чего удачно окрестил народ это местечко. Действительно, чертов пятачок. А Сокин слушал Корнилова со смешанным чувством. Ему казалось, что этот пожилой человек, полковник, опытный, наверное, человек, просто разыгрывает его. Но за таким розыгрышем, за непринужденностью, почти веселыми его разглокольствованиями, наверняка кроется какая-то скрытая угроза. Эти слова про пальчики, неведомого ему Котлукова. Что они означают? И кто такой Котлуков? Может быть, сбитый им мужчина? Может быть, жена и права? Он не так уж и пострадал и запомнил номер его «Жигулей». И милиционеры все уже давно знают, только решили поиграть с ним в кошки-мышки. Корнил вткнул карандашом в один из коричневых квадратов на улице Чайковского. «Насколько я разбираюсь в географии, мы сейчас здесь». Асокин согласно кивнул. «Выехали вы из дома?» «Нет, из института». «В десять закончилась консультация у абитуриентов. Я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелю на Васильевский остров». «Из института». — повторил Корнилов, выискивая на карте технологический институт. — Значит, отсюда. Он ткнул карандашом в пересечении нескольких проспектов, где в маленьком кружке алела буква «М». — А где живет ваш приятель? — На косой линии, дом 17. Номер квартиры вам тоже нужен? Эта история с картой начала раздражать Бориса Дмитриевича, хотя он твердо решил сохранить спокойствие и доброжелательность.